Для избавления от доброкачественных опухолей и потенциально опасных наростов на теле, девятикратно повторяйте звук дуо с небольшими интервалами, возобновляйте его повторение. Звук дуо помогает и при злокачественных опухолях головного мозга, а для профилактики и подавления опухолей в других органах произносите звук х. Направляя звуковые волны в нарост, старайтесь почувствовать, как он рассасывается и тает. Очень важно также внушить себе чувство освобождения от опухоли, которое сопровождается приятным холодком. Стремление к освобождению организма от болезни необходимо сделать постоянным. Разумеется, полагаться при лечении болезни только на звукомассаж и внушение было бы неправильно. Звукомассаж и пение звуков – это только один из методов психофизической саморегуляции, необходимых для процесса длительной работы над собой. Исцелению способствует и здоровый образ жизни, эффективное лечение и использование своих внутренних резервных сил. История медицины знает тысячи случаев, когда, например, сила самовнушения одолела рак. Но чтобы это случилось, нужна действительно могучая, всепобеждающая сила веры, полная концентрация сознания и подсознания, максимальное использование всех резервных возможностей человеческого организма. А в заключение хотелось бы предложить звуковой аутотренинг для лиц, страдающих различными нарушениями речи, в том числе и заиканием. При спазмировании мышц гортани необходимо сначала тихо, а затем громко произносить звуки, которые вызывают заикание, сопровождая их звучание легкой вибрацией мышц гортани всеми пальцами правой руки. Можно также использовать в этих целях гласные звуки, слоги, слова, даже целые фразы. Например, я умею говорить, пение нот и так далее. Усилит вибрационное воздействие на речевой аппарат выкрикивание согласных звуков от звонких до глухих с одновременным сильным ударом правой рукой для правшей по колену. Существуют и другие физические способы улучшения речи с помощью звукового аутотренинга. Но если же нарушение речи происходит в результате психологических причин, например, в момент волнения или снижения контроля над речью, необходимо создать у себя психологические установки с посугестивным эффектом. А это значит в состоянии релаксации проработать следующие формулы самовнушения. Я спокоен, я совершенно спокоен, я говорю легко и свободно, я внимателен и сосредоточен на произносимых словах. Я могу сосредоточиться на каждой мысли. В любом настроении моя речь свободная и плавная. В любой обстановке мне сопутствует хладнокровие и непринужденность. Мой мозг работает автоматически. Речь льется сама собой. Моя речь плавная, свободная, четкая. Голос звучный. Я всегда говорю легко и свободно. Формулировки произносите про себя или вслух, желательно также ежедневно читать в течение получаса литературные тексты сначала шепотом, а затем громко. Ежедневно увеличивая время тренировки лишь на минуту, можно за полгода добиться дикторского голоса, четкой и свободной речи.